Сейчас разовьюсь! Хм, интересно, неужели голуби в самом деле могут доставлять почту? Да-да, могут, мой друг Еще в далекой древности люди заметили, что эти птицы умеют очень точно находить дорогу и быстро преодолевать большие расстояния В Древнем Египте, в Китае, в Греции больше двух с половиной тысяч лет назад уже была голубиная почта, представляешь? Но откуда птицы? Знали, куда лететь Голубь всегда стремится вернуться к родному гнезду, вот так Его можно отвезти, знаешь, на 500 километров, да Но он все равно прилетит обратно Уезжая из дому, человек брал с собой несколько голубей в клетке Время от времени он привязывал к лапке одного из них письмо, да И из клетки отпускал птицу на волю Голубь возвращался домой И родственники, что? Правильно Родственники этого человека получали его письмо Значит, голуби могут доставлять почту только в одну сторону? Туда, где их дом, верно? Да-да, именно так Сначала люди просто выбирали для доставки э, сообщений самых сильных и выносливых птиц А со временем почтовых голубей стали специально разводить и дрессировать, представляешь? Да Если люди хотели переписываться, то менялись голубями Да, голубиная почта появилась в государственных учреждениях Да, даже в армии Или, например, в редакциях газет 160 лет назад, во время войны, жители осажденной Венеции использовали голубей, чтобы посылать весточки. Маленькие э, письмена такие, да. Спустя много лет, когда уже Париж был окружен немецкими войсками, французское правительство отчаянно искало способ связи. Ничего не получалось. Сообщения э, пытались отправлять по земле с собаками, там э, по воде в бутылках, но всю почту перехватывали враги. Тогда парижане вдруг вспомнили о том, как голуби помогли когда-то Венеции. И выход был найден, да За время осады а, птицы доставили в Париж около ста тысяч писем, ты представляешь? После освобождения города благодарные парижане поставили памятник почтовому голубю, о как Выходит, голуби настоящие герои? Самые настоящие, да Например, в Англии во время Второй мировой войны почтовому голубю под номером восемьсот 88 восемь Три восьмерки Представляешь, за заслуги перед отечеством Было присвоено звание полковника английской армии Жаль, что сейчас нет голубиной почты Да Теперь голубей чаще тренируют для спортивных соревнований Но, знаешь ли, корреспонденты некоторых газет Даже сейчас иногда отправляют птиц со срочными сообщениями Не может быть! Ведь есть телефон, интернет И все же, друг мой, бывают ситуации, когда люди опасаются, что телефонные сообщения может быть э, перехвачено Да, а интернет, например, не работает На дорогах что? Правильно, пробки А письмо или фотопленку надо очень срочно доставить в редакцию